Глава седьмая. «Вероника Андреевна, у меня пять!» Трубка чуть не разрывалась от восторженного Сашиного вопля, и Вероника в ответ могла только улыбнуться. «Это же так круто! Спасибо вам!» «Я очень рада Саша». Она попыталась вклиниться в поток восторженных восклицаний, но практически безуспешно. Поэтому просто молча слушала чрезвычайно эмоциональный рассказ мальчика о том, как ему сначала достался трудный текст, но он сосредоточился и справился. Как потом отвечал на вопросы, какие задания были в грамматической части. «Они сначала хотели мне четыре поставить, а потом сказали, что я молодец, так как сделал вот прям гигантский шаг вперед». Так что вполне заработал свою пять. Но мы же с вами знаем, что это ваша заслуга, Вероника Андреевна. Это вы меня заставили и научили. Спасибо огромное. Позвони папе и порадуй его, — засмеялась Вероника. Он, я думаю, будет рад не меньше твоего. А я уже, — отчитался Сашка и добавил, — и я приглашаю вас в честь моего экзамена «На торжественный ужин! Вот!» «Ого! Ничего себе!» Вероника почти не волновалась за Сашин экзамен, но пятерки никак не ожидала. «И куда же ты меня приглашаешь?» «К нам домой!» Сашка начал излагать свое видение торжественного ужина. «Мы закажем несколько разных пицц, какие-нибудь роллы, а чай я сам заварю». «Как вам такая идея?» «Звучит чертовски привлекательно», – рассмеялась Вероника. «Тогда с меня торт. Договорились? Ты какой предпочитаешь?» «Точно! А к чаю торт!» – поддержал идею Саша. «Мне без разницы. А вот папа любит трухлявый пень». «Это что? Торт так называется?» Вероника с сомнением нахмурилась. «Никогда не слышала. Ты меня точно не дуришь?» «Точно, точно. Он такой с шоколадом, знаете?» В голосе мальчика послышалось предвкушение, и Вероника подумала, а только ли папа любит этот загадочный трухлявый пень. «Хорошо, договорились. Я вечером заеду. Часиков в шесть. Хорошо?» «Отлично. Тогда я звоню папе». Решил Саша и, попрощавшись до вечера, отключился. Вероника занялась делами, поставив напоминалку, чтобы не забыть, заработавшись, вовремя выйти. Выйти нужно минут за тридцать-сорок, так как добираться придется на маршрутке. Сергей уже две недели был в отъезде, и рассчитывать на его помощь Веронике не приходилось. Вообще, вся последняя поездка Сергея была странной. Во-первых, он сорвался в нее совершенно внезапно, не предупреждая, и позвонил Веронике уже только из аэропорта. Точнее, уже даже из самолета. Сказал, что пришлось по рабочим вопросам срочно вылететь в Испанию. Насколько, пока не очень понятно, но он непременно позвонит. И он действительно вышел на связь пару раз, но было очень плохо слышно, поэтому разговоры были короткими. Последний раз Вероника разговаривала с ним пять дней назад, когда сквозь какие-то помехи... Вообще странно. Ей казалось, что в Испании связь должна быть нормальной. Смогла разобрать, что Сергей едет с партнером на рыбалку на яхте, И будет вне зоны доступа. Тогда, пожав плечами, Вероника подумала. Яхта так яхта, у богатых свои причуды. Хотя где-то в глубине души заворочился червячок тревоги и сомнения. Сначала Вероника, признаться, подумала, что Сергей поехал в Испанию с женой. А дела — это так, благовидный предлог и даже слегка переживала по этому поводу. Хотя, если быть честной самой с самой собой, она давно уже поняла, что все эти рассказы о разводе и вынужденном совместном проживании это было исключительно для того, чтобы успокоить ее тогда, в самом начале. Понимание правды слегка царапнуло, но Веронике было слишком хорошо с Сергеем, чтобы она начала себя накручивать и устраивать разбирательство по этому поводу. Иногда, особенно после разговоров с Наташкой, ей хотелось прояснить ситуацию. Но потом обязательно находились аргументы в пользу того, что лучше отложить выяснение отношений на неопределенный срок. Вероника стояла в прихожей и привычно инструктировала Никиту, на тему «не открывать, не отвечать, если что, сразу звонить». А ребенок привычно кивал головой, кося глазом в телефон, когда ее собственный аппарат ожил и завибрировал. Номер был незнакомым, но Вероника, уже спускаясь по лестнице и, будучи почти уверенной, что это очередной спам, все же взяла трубку. Вероника Женский голос в трубке был незнакомым. «Простите меня, ради бога, что я вас беспокою. Меня зовут Лариса. Я жена Сергея Николаевича». «Упс!» — сказал уже давно не напоминавший о себе внутренний голос, а Вероника застыла посреди лестничного пролета. «Добрый день!» Все же решила ответить она, так как незнакомая Лариса не проявляла ни малейшей агрессии и явно не собиралась скандалить. Тревога, спящая где-то в глубине сердца, зашевелилась, царапая острыми коготками. «Вы наверняка удивлены, что я звоню вам». Несколько торопливо, словно опасаясь, что Вероника бросит трубку, заговорила женщина. «Но поверьте, я не сделала бы этого без особой на то причины. Скажите, пожалуйста, Сергей, он не с вами?» «Значит, Муму написал не Тургенев». Внутренний голос перешел с классики на современный кинематограф цитируя «День выборов». «Нет», — слегка растерянно ответила Вероника. «Он сказал, что едет с каким-то другом на рыбалку, и там не будет связи». «На рыбалку?» — изумилась Вероникина собеседница. «Какая рыбалка может быть в Лондоне? Тем более он ее терпеть не может». «Почему в Лондоне?» Теперь уже Вероника с трудом понимала, о чем речь. «Он же в Испании, разве нет?» «Почему в Испании?» Помолчав, каким-то странным, ломким голосом спросила Лариса. «Это он так сказал, что летит в Испанию?» «Да, причем позвонил уже из самолета, сказал, что пришлось срочно сорваться». И с тех пор я слышала его всего пару раз, причем последний, дней пять назад, когда он и сказал, что едет на яхте на рыбалку с каким-то другом. Вероника даже забыла, что разговаривает с женой Сергея, так как тревога заставляла сердце биться часто и с перебоями. «А мне сказал, что в Лондон...» Лариса помолчала. И я думала, что с тобой. И я думала, что с тобой, — призналась Вероника, в состоянии шока, легко приняв неожиданный переход на «ты». Только в Испании. Но где же он тогда? Просто вчера был день рождения нашего сына, и он не позвонил. Помолчав, призналась Лариса. Такого не было никогда. Он всегда... Как бы и кем бы не был занят, он никогда не забывал о дне рождения Дениса, а вчера не позвонил. Вот я и решила набрать тебя. Извини, ладно? Да что ты извиняешься? Махнула рукой Вероника, выходя на улицу и медленно шагая в сторону остановки. Так где же он? И почему вдруг все так странно? «У тебя есть у кого узнать?» Лариса помолчала, потом тяжело вздохнула и ответила. «Да я уже вроде у всех, у кого могла, спросила. Вот даже до тебя добралась». Она невесело засмеялась. Но никто ничего толком не знает. «Я сегодня увижусь с его другом, с Виктором Лавровым», подумав, сказала Вероника. «Если хочешь, я спрошу у него, попрошу подключить нужных людей, или как там это делается?» «Ой, вот про Виктора я как-то забыла», — слегка оживилась Лариса. «Наверное, потому что они не слишком ладили в последнее время. Но если не сложно, спроси, конечно, а то я уже даже не знаю, что и думать. А ты хорошо с ним знакома?» Да. Вероника почему-то немного смутилась. «Я занимаюсь иностранным языком с его сыном». «Понятно». Лариса явно сразу потеряла интерес к этой теме и решительно попрощалась. «Тогда, если вдруг что-то узнаешь, пожалуйста, напиши мне или позвони. И еще раз извини за вторжение». «Непременно», — пообещала Вероника. И, набравшись смелости, попросила «И ты мне тоже сообщи, если что узнаешь, ладно?» Всю дорогу до дома Лавровых она размышляла над неожиданным звонком. И тревога никуда не уходила, наоборот, становилась все сильнее и острее. Вероника не могла отделаться от ощущения, что с Сергеем что-то случилось, что-то очень и очень плохое. Забежав в магазин и с удивлением обнаружив среди разнообразных тортов трохлявый пень, она купила его и уже через несколько минут звонила в домофон. Тот отозвался без вопросов, так как Саша наверняка уже ждал ее. В последнее время в основном так и происходило. Не успевала она нажать кнопку, как дверь открывалась. Консьерж кивнул ей из своей будки, как старый знакомый, и снова углубился в газету. Дверь в квартиру была приоткрыта, но встречал в прихожей Веронику не Саша, а сам Виктор Алексеевич, с радостной улыбкой поздравивший ее с пятеркой, ибо по словам Лаврова это была заслуга именно Вероники, а уж потом Саши. Рядом с его теплой улыбкой. Тревога слегка отступила, и Вероника с удовольствием еще раз выслушала эмоциональный рассказ о сегодняшних Сашкиных подвигах. Но несколько раз поймала на себе внимательный взгляд хозяина дома. После чая с оказавшимся действительно очень вкусным пнем, Саша попросил разрешения уйти в свою комнату, бросив на взрослых хитрый взгляд и аккуратно прикрыв за собой дверь. Разве что на ключах не запер. «Что вас беспокоит, Вероника?» спросил Лавров, делая глоток чая и глядя на нее поверх чашки. «Я же вижу. Пожалуйста, поделитесь со мной. Вдруг я смогу помочь». «Наверное, сможете». Вероника не знала, как объяснить сложившуюся ситуацию. Потом махнула рукой и спросила напрямую. «Вы не знаете, случайно, где сейчас Сергей?» «Знаю», — кивнул Виктор, и Веронике показалось, что в его глазах мелькнуло разочарование. Но, скорее всего, ей просто почудилось. «Он на выставке в Шенжене. А что?» «Где?» — Вероника чуть чашку не выронила. «В Шэньчжэне, это в Китае. У него там производство», – Удивленно пояснил Лавров и, прищурившись, уточнил. «А что случилось?» «Ничего, надеюсь», – ответила Вероника. «Просто это уже третья версия». «Вот как?» – Лавров поставил чашку и внимательно посмотрел на Веронику. «Поясните». Мне он сказал, что едет в Испанию и уже почти неделю ловит рыбу с какой-то яхты. Бровь Лаврова удивленно дрогнула, и Вероника продолжила. Лариса считает, бровь поднялась еще выше, что он в Лондоне, а вы, что он на выставке в этом вашем Шеньжене. «Я сейчас...» Помолчав, произнес Виктор Алексеевич, поднимаясь с дивана и на ходу набирая чей-то номер. «Артём Сергеевич, приветствую!» – успела расслышать Вероника. Веронике очень хотелось подойти к прикрытой двери и послушать, о чём Виктор разговаривает с неизвестным Артёмом Сергеевичем. Но она мужественно сидела на диване и маленькими глотками пила чай совершенно не ощущая его вкуса. Виктора не было достаточно долго, и когда минут через сорок, хотя Веронике показалось, что прошло по крайней мере часа три, он вернулся, при виде его мрачного лица сердце сжала ледяная рука дурного предчувствия. Виктор не стал садиться, а подошел к окну и какое-то время стоял, молча глядя на улицу. Вероника ни о чем не спрашивала, понимая, что как только сможет, он скажет сам. Наконец-то Лавров повернулся, и Вероника вздрогнула, увидев, как он мгновенно постарел, как вокруг глаз залегли тени и четче обозначились морщинки. Знаете, я бы отдал почти все, что у меня есть. Лишь бы то, что я должен сказать, сказал вам кто-нибудь другой. Не пугайте меня, Виктор Алексеевич. Вероника поставила чашку на стол, так как поняла, что еще немного, и она просто уронит хрупкую вещь на пол. Артем Сергеевич мой старый друг, сотрудник структур, которые знают все и обо всех. По моей просьбе он навёл справки и кое-что выяснил. Вероника судорожно вцепилась пальцами в подлокотник дивана, так что стало больно, и молча ждала ответа, хотя ей самой на ум пришло слово приговор. Было очень четкое ощущение того, что она стоит на краю пропасти, и нужен всего лишь шаг, чтобы в неё сорваться. Сергей взял три разных билета – в Шэньчжэнь, в Лондон и в Мадрид, так как именно в этих странах живут его партнеры. Но я думаю, в деловую сторону вопроса вам лучше не вникать, там все очень непросто. Но на самом деле он не вылетел ни в одну из этих стран – Пассажир с такими данными не регистрировался ни на эти, ни на какие-либо другие рейсы в течение последних двух недель. Его машина нигде не обнаружена. Во всяком случае, ни в каких происшествиях она не участвовала. Полагаю, Сергей просто решил таким образом разобраться с возникшими у него в последнее время проблемами. Проблемами? Смогла только повторить абсолютно выбитое из равновесия Вероника. «Да, у него были сложности в последнее время», – слегка поморщился Лавров. – «в том числе и финансовые. Я предлагал ему помощь, причем неоднократно, но он отказывался». «Почему?» Веронике хватало только вот на такие короткие вопросы. «Потому что...» – помолчав, ответил Лавров. «Он ввязался в достаточно рискованное предприятие, обещавшее в случае успеха просто баснословные дивиденды, и хотел, чтобы это был его собственный персональный успех». «А в случае неудачи...» Вероника читала детективы и смотрела новости – поэтому правильно расшифровала виноватый взгляд Виктора Алексеевича. То есть вы считаете, что Сергей просто исчез? Вероника смотрела прямо на Лаврова, и он не нашел в себе сил соврать. Да, я думаю, дело обстоит именно так. Он тяжело вздохнул. Никак иначе объяснить это не получается. Но... «Почему он уехал один?» Вероника, не понимающая, и как-то беспомощно улыбнулась. «Ладно я, но он бросил семью, людей, ближе которых у него нет. Скажите, у них могут быть проблемы из-за этого?» «Не думаю», — Лавров покачал головой. «Сейчас, к счастью, все-таки не девяностые». Думаю, поэтому и были озвучены самые разные версии, чтобы никто не нервничал. В офисе все уверены, что он на выставке, а что не звонит, ну так мало ли что. Лариса считает, что он спокойно пьет чай в Лондоне и любуется туманами. А вы, что он радостно ловит рыбу на яхте. Если бы не день рождения Дениса, все так бы и думали». «То есть он просто всех нас бросил?» Вероника не спрашивала, она просто озвучивала вывод, который напрашивался сам собой. «Просто сбежал? Вот так? Легко и непринужденно?» «Не думаю, что легко». Виктор не то старался защитить друга, не то утешить Веронику. «Скорее всего, это решение далось ему достаточно тяжело». — И теперь он начнет новую жизнь где-то в другом месте, — продолжила Вероника. — С новыми партнерами, новой семьей и новой любовницей. Но — Ну, зачем вы так? Виктору было мучительно видеть, как женщина, ради которой он живет, плачет, сама не замечая, как по ее щекам бегут крупные слезы. «Возможно, у него не было другого выхода?» «Вы сами верите в то, что говорите?» Горько улыбнулась Вероника сквозь слезы. «Вы бы так поступили?» «Я?» – он вздрогнул. «С вами? С Сашкой? Нет, я бы не смог». «Вот и видите?» Вероника вытерла слезы и поднялась с дивана. «Жаль, что вечер получился не таким праздничным, как мы рассчитывали». «Извините, это ведь я попросила все разузнать, а сейчас я, наверное, пойду». Вероника вышла в коридор, но не успела сделать и шага к двери, как дверь Сашиной комнаты распахнулась, и на пороге появился нахмурившийся мальчик, держащий в руках небольшую спортивную сумку. «Пап!» — сказал он, обращаясь к удивленно взглянувшему на него Лаврову. «Собирайся давай! Чего стоишь?» «Прости, но куда?» Виктор растерянно взглянул на Веронику, но та лишь удивленно пожала плечами. «Куда, куда? С Вероникой поедем! Куда?» Сашка решительно направился к двери. «Ты же не собираешься ее одну в таком состоянии оставлять?» «У меня Никита дома, я не одна!» Вероника неожиданно для самой себя рвано вздохнула и хлюпнула носом. — Да уж ясен пень! — Сашка посмотрел на отца с каким-то снисходительным выражением. — Папа, я взял игры всякие, ну и по мелочи. Ну что ты смотришь? Да, я подслушивал. И что? — Зачем? Лавров по-прежнему неподвижно стоял в коридоре, глядя сверху вниз на встрепанного сына. «Надеялся, что...» — Сашка махнул рукой. «Надеялся, в общем, но основное я уловил. Поэтому нам обязательно нужно забрать Веронику и Никиту и поехать на выходные в Лосева». «Веронику Андреевну», — растерянно поправил Лавров, как-то по-новому глядя на сына. «Нефамильярничай». «Да ладно, мы же не занимаемся сейчас». Махнул Сашка рукой. «Сейчас она не преподаватель, а наш друг. Разве не так? Наш друг, которому плохо!» «Дай мне десять минут!» Помолчав, решил Виктор Алексеевич и решительно протянул Сашке руку. Очень по-взрослому, как равному. «Ты молодец, сынок!» «Да ладно!» Буркнул Сашка, но было видно, что он очень доволен. «Поможете мне тогда собрать все, что нужно для уикенда на даче?» «На чьей даче?» Вероника растерянно переводила взгляд с одного представителя семейства Лавровых на другого. Они были сейчас очень похожи. Одинаково сосредоточенные, высокие, широкоплечие, с короткими темными волосами. Раньше она не обращала внимания на то, насколько Сашка похож на отца. Он явно повторил чьи-то слова, но выглядело это не забавно, а как-то очень трогательно и правильно. «Я готов!» Виктор Алексеевич успел переодеться и в потертых летних джинсах, футболке и кроссовках стал выглядеть лет на 10 моложе. «Это все? Он кивком показал на собранные сыном вещи и, получив утвердительный ответ, легко подхватил сумки. Веронику, которая так и не успела прийти в себя, ловко подхватил под локоть Саша, и в себя она пришла уже тогда, когда Лавров затормозил возле ее подъезда. — Полчаса вам хватит? — спросил он, не снимая солнцезащитных очков. И Вероника вдруг пожалела, что не видит выражения его глаз. Больше всего она опасалась увидеть там жалость. «Пап, мы быстро!» Сашка открыл дверь и выбрался из машины. «Ты пока дела порешай, ладно?» «Как скажешь!» С улыбкой козырнул старший Лавров и углубился в телефон. «В общем, я вас жду». Вероника, сопровождаемая Сашей, поднялась на свой этаж, открыла дверь и вошла в квартиру. «Мам, это ты?» – донесся из комнаты голос Никиты. «А как ты думаешь?» – усмехнулась Вероника. «И я не одна. А с кем ты?» – любопытный ребенок тут же возник в коридоре. «Ой, привет! Привет!» – Сашка протянул ему руку. «Я Саша, друг твоей мамы. Точнее, ее друг, мой папа. Но и я тоже». «Никита!» Вероника смотрела, как сын неуверенно пожал протянутую руку. «А ты зачем пришел? «Мы сейчас поедем на дачу. Хочешь?» Сашка приобнял Никиту за плечи и вместе с ним пошел в комнату. «Ты возьми все, что надо». «А компьютер там есть?» уточнил заинтригованный Никита, подчиняясь решительным Сашкиным действиям. «А интернет?» «Есть и интернет, и компьютеры, целых два, и я взял еще». Дальше Вероника прислушиваться не стала, так как то, что называл Саша, ни о чем ей не говорило. Она открыла шкаф и задумалась. Все происходящее казалось каким-то странным сном, потому что мозг отказывался воспринимать такое количество информации сразу. Вероника задумчиво сняла с вешалки пару рубашек, механически свернула их и положила в сумку. Туда же отправились джинсы и домашний костюм, халат и белье. Перебирая содержимое косметички, она вдруг замерла и без сил опустилась на кресло. Сердце неожиданно дрогнуло, И болезненно сжалась от понимания того, что Сергеев в ее жизни больше не будет. Он не просто уехал на какое-то время, он оставил ее навсегда, совсем окончательно. Потому что даже когда или если ситуация нормализуется, вряд ли он вернется к ней. Значит, то, что грело ее эти месяцы, закончилось и нужно просто принять это как некую данность. Ничего больше не будет. Да, наверное, и не надо пытаться что-то менять, кого-то искать. У нее есть Никитка. В конце концов, у нее есть она сама. И кто сказал, что рядом обязательно должен быть мужчина? Зачем? Чтобы потом предать как Игорь или молча оставить как Сергей? Слезы снова закапали, и Вероника даже не пыталась их стереть или остановить. В комнату, вежливо постучавшись, заглянул Сашка. Посмотрел на Веронику, пробормотал «понятно» и исчез. Через какое-то время дверь в комнату снова открылась. Кто-то подошел к Веронике, и она, открыв опухшие от слез глаза, увидела Лаврова присевшего на корточке рядом с креслом, в котором она сидела. Он ничего не говорил, а просто забрал у нее из рук косметичку, в которую она зачем-то вцепилась. Поднял ее из кресла, обнял и осторожно погладил по спине. Ничего страшного, негромко сказал он, продолжая гладить ее, как расстроенного ребенка. Все проходит как сказал мудрец, пройдет и это. Если бы я мог хоть чем-то помочь, я бы забрал всю боль, которая тебя мучает. Я берег бы тебя, как самое большое сокровище. Он говорил так тихо, что Вероника не была уверена в том, что он действительно сказал это. Вполне возможно, что сквозь всхлипывание ей просто почудилось». Но, как ни странно, именно эти едва слышные слова стали тем якорем, за который она смогла зацепиться и потихоньку успокоиться. Когда через десять минут Вероника, уже умывшаяся холодной водой и даже умудрившаяся привести себя в относительный порядок, вышла из ванной, Виктор стоял возле окна и смотрел во двор. Услышав её шаги, он обернулся и ободряюще улыбнулся Веронике. «Ну что, все готовы, и можно ехать? А то будет совсем поздно». Он ни словом не обмолвился о том, что произошло в комнате. И Вероника была бесконечно признательна ему за это. Тем более, что она и сама не могла точно сказать, что было на самом деле, а что ей только показалось. Лавров легко подхватил ее сумку и пошел к двери. Мальчишки уже оживленно болтали на заднем сиденье машины и строили наполеоновские планы на ближайшие два дня. Основная часть дачников уже покинула город, поэтому пробки на выезде были достаточно умеренными, и буквально через полчаса машина, вырвавшись из душного города, уже стремительно летела в сторону Приозерска. За окном мелькали деревья, в домах горели огни, но темно не было. Как раз наступило время знаменитых «Белых ночей», которые Вероника очень любила за его сказочный серебряный полумрак. Минут через сорок машина свернула с трассы на неширокую грунтовку, и вскоре остановилась перед высоким забором, за которым темнел дом. Сашка выскочил из машины, забрал у отца ключи и открыл ворота, чтобы машина могла проехать во двор. Лавров подождал, пока сын отойдет в сторону, и аккуратно въехал на территорию, остановившись перед большим двухэтажным домом.